Челленджер сердитым взглядом обвел комнату, ожидая обнаружить наглеца шарлатана, но вокруг не было никакого врача. Лишь в углу дремала хрупкая девушка, похожая на сиделку, тихая, скромная, с копной каштановых волос. Мисс Делисия, сдержанно улыбаясь, стояла в дверях. «Я рад, что вам лучше, мой юный друг», — сказал Челленджер. Но не пытайтесь обманывать себя, эта болезнь имеет собственные законы и естественный цикл. Поговорите с ним, доктор Фелкин, объясните ему все, произнес больной. Челленджер поднял взгляд к потолку, затем осмотрел пол. Его ученик со всей очевидностью обращался к какому-то врачу, который по всем признакам должен был находиться в комнате, но профессору никому обнаружить не удалось. Не настолько же Рос Скоттон помрачился рассудком, чтобы считать, будто его лечат некие бесплодные существа. «Это на самом деле требует некоторых разъяснений», — раздался низкий мужской голос у профессора за спиной. Он обернулся. Голос явно звучал из уст хрупкой девушки, дремавшей в углу. «Позвольте представить, доктор Фелкин», — сказала мисс Делисия с лукавой улыбкой. «Что за чушь?» Саорал Челленджер. Девушка поднялась, неловко одергивая платье. Затем она сделала нетерпеливый жест рукой. «Было время, дорогой коллега, когда табакерка составляла столь же неотъемлемую часть моей экипировки, как инструменты для кровопусканий. Я жил в те времена, когда лайнек еще не изобрел стетоскоп, поэтому такого инструмента у меня не было» но небольшой хирургический набор был всегда под рукой, а табакерка умеряла страсти, и я с радостью предложил бы ее вам, но, увы, ее время прошло. Пока произносилась эта речь, Челленджер стоял, вытаращив глаза и открыв рот. Затем он повернулся к больному. «Вы хотите сказать, что это и есть ваш врач? То есть вы пользуетесь советом этой особы?» Девушка держалась довольно неуклюже. «Сэр, я не собираюсь с вами спорить. Очевидно, вы из тех, кто слишком много внимания уделяет материалистическому знанию. Так что у них совершенно не хватает времени постичь возможности духа». «Разумеется, у меня нет времени на всякую ерунду», — отрезал Челленджер. «Дорогой учитель», — раздался голос с постели, — «умоляю вас». Помните о том, как много доктор Фелкин сделал для меня. Вы видите, что было со мной месяц назад, а сейчас можете собственными глазами убедиться, что с тех пор все изменилось. Надеюсь, вы не станете обвинять моего лучшего друга. Я просто уверена, профессор, что вы должны принести доктору Фелкину свои извинения, подхватила мисс Делисия. Сумасшедший дом, недовольно проворчал Челленджер а затем избрал свой излюбленный и наиболее эффектный метод воздействия на нерадивых студентов – тяжеловесную и неуклюжую иронию. Юная леди, или мне лучше сказать, почтенный и многоуважаемый профессор, надеюсь, вы разрешите скромному и мало в чем сведущему любителю научных знаний, который обладает лишь знанием, доступным простым смертным на Земле, «Смиренно примоститься в уголке и хотя бы отдаленно постичь ваши методы и ваши учения». Эту речь Челленджер произнес, втянув голову в плечи, полуприкрыв глаза и вытянув вперед руки ладонями вверх, всей своей позой выражая неизбывный сарказм. Тем временем доктор Фелкин мерила комнату тяжелыми и неторопливыми шагами, не обращая на это ни малейшего внимания. «Конечно, конечно!» – рассеянно бросила она. «Можете расположиться где-нибудь в уголке, но только прошу вас молчать, ибо этот случай требует напряжения всех моих сил». Тут ее лицо приобрело властное выражение, и она повернулась к больному. «Ну вот, вам уже лучше. Месяца через два сможете вернуться к преподавательской деятельности». «Не может быть!» – чуть не плача воскликнул Рос Скоттон. «Ошибаетесь!» «Это говорю вам я, а я, как известно, словно ветер не бросаю». «Я прослежу», — вмешалась мисс Делисия. «А теперь, умоляю вас, милый доктор, расскажите нам, кем вы были при жизни». «Ну, ну, ну, женщины неисправимы. Судачили в мое время, судачат сейчас. Ну уж нет, осмотрим лучше нашего юного друга». «Пульс. Прерывистость прошла, уже хорошо». Температура нормальная, давление несколько выше, чем хотелось бы. Пищеварение могло быть и лучше. Не повредило бы то, что сейчас вы называете голоданием. В целом состояние неплохое. А теперь обратимся к непосредственному очагу болезни. Поднимите рубашку, сэр. Ложитесь на живот. Отлично. Сильными и ловкими пальцами девушка прошлась по верхней части позвоночника. Потом вдруг неожиданно резко надавила на него костяшками пальцев, так что пациент вскрикнул от боли. Ну вот, так-то лучше. Я уже объяснил, что здесь необходимо некоторое выравнивание шейных позвонков, ибо сейчас мы имеем сужение каналов, через которые проходят нервные окончания. В результате они оказались ущемлены, а поскольку эти нервы проводники жизненной силы, то их ущемление привело к нарушению взаимодействий частей организма. Глазами я вижу не хуже, чем вы с помощью ваших рентгеновских лучей, поэтому могу с уверенностью сказать, что практически восстановлено исходное положение позвонков и фатальное ущемление устранено. Надеюсь, сэр, обратился он к челленджеру. Вам понятны мои объяснения относительно данной патологии? Челленджер что-то пробурчал, из чего можно было сделать вывод о его несогласии и полной враждебности. «Я готов дать исчерпывающее разъяснение по любому вопросу, который вызывает у вас затруднение. Ну, мой дорогой, вы моя гордость, и ваше выздоровление меня радует. Передайте от меня привет моему земному коллеге доктору Аткинсону, и скажите ему, что я сделал все, что мог. Мой медиум немного устал» бедная девочка, поэтому я больше задерживаться не могу. Но вы обещали рассказать о себе? Да нечем особенно рассказывать, я был рядовым врачом, в юности служил под началом великого Абернетти и перенял некоторые из его приемов. В более зрелые годы продолжил свои студии, что позволило мне, как бы это сказать, принести пользу человечеству. Вы, конечно, понимаете, что лишь благодаря самоотречению и беззаветному служению людям переходим мы в высшие сферы. Моё служение таково, и мне остается только возблагодарить судьбу, что в этой девушке я нашел человека, чьи жизненные импульсы совпадают с моими, благодаря чему я могу воплощаться в нее и управлять ее телом. «А где сейчас ее душа?» – спросил больной. Она находится возле меня и вот-вот вновь вселится в свою оболочку. Что же касается вас, сэр, — обратился он к челленджеру, — то вы сильная личность и образованный человек, но погрязли в материализме, которым словно проклятием отмечена ваша эпоха. Уверяю вас, что профессия врача, которая превыше всех на земле в силу бескорыстного служения людям, — В значительной степени подверглась воздействию догматизма, который навязывают подобные вам. И в результате духовное начало в человеке оказалось незаслуженно забыто, а оно намного важнее, нежели все ваши зелья и минерал. Помните, сэр, что существует так называемая жизненная сила, и медицина будущего будет основываться на умении правильно ею управлять Если же пренебрегать ею, то доверие пациентов постепенно будет утрачено, и они обратят свои взоры к тем, кто готов предложить им разнообразные методы лечения. Никогда Роскот не забудет этой сцены. Профессор, мастер, высочайший авторитет, к которому надо было обращаться, затаив дыхание, теперь сидел, слегка поддавшись вперед, вытаращив глаза и приоткрыв рот от изумления в то время как юная девушка с копною каштановых волос стояла перед ним, наставительно тыча в него пальцем, и говорила тоном, каким отец укоряет строптивого ребенка. Ее внутренняя сила была настолько велика, что Челленджер на какое-то время вынужден был подчиниться. Он глотал ртом воздух, пытаясь что-то произнести, но слова возражения так и не сорвались с его губ. Потом девушка повернулась и села на стул. Он собирается покинуть нас, сказала мисс Делисия. Но я пока еще здесь, с улыбкой произнесла девушка. Да, я должен уйти, ибо у меня еще масса дел. Это не единственный мой медиум. И через несколько минут меня ждут в Эдинбурге. Крепитесь, молодой человек. Я оставлю мои помощницы два запасных аккумулятора для подкрепления вашей жизненной силы в тех масштабах, каких позволит ваш организм. А вы, сэр, обращаясь к челленджеру, примите мой совет. Не стоит слишком доверяться разуму, слишком полагаясь на интеллект. Храните старые знания, но и будьте восприимчивы к новому, оценивая его с точки зрения божественного предназначения, а не так, как того хотелось бы лично вам. Девушка издала глубокий вздох и откинулась на стуле. На мгновение воцарилась полная тишина, пока она сидела неподвижно, свесив голову на грудь. Затем, вздрогнув и еще раз вздохнув, она открыла удивленные голубые глаза. «Ну что, он приходил?» – спросила она нежным девическим голоском. «Конечно!» – воскликнул больной. «Он был великолепен и обещал, что через два месяца я уже смогу преподавать». «Это просто прекрасно! А он оставил какие-нибудь указания для меня?» «Как обычно, только массаж. К тому же он обещал подключить два новых энергетических источника для поддержания душевных сил, если мой организм справится с нагрузкой. Но теперь-то он не заставит себя долго ждать». Внезапно взгляд девушки упал на Челленджера, и она, смутившись, осеклась. «Это сестра Урсула», – поспешила ей на помощь мисс Делисия. «А это знаменитый профессор Челленджер». С женщинами Челленджер был неподражаем, особенно если перед ним оказывалась молодая привлекательная девушка. Он приблизился к ней, так как когда-то должно быть сам царь Соломон шел навстречу царице Савской, взял за руку и отечески потрепал по волосам. «Милочка, вы слишком юны и очаровательны, чтобы участвовать в подобном обмане. Откажитесь от этого раз и навсегда». «Разве вам не довольна того, что вы прихорошенькая и к тому же еще и сестра милосердия? Так стоит ли претендовать на высочайшее звание врача? Откуда у вас этот жаргон, шейные позвонки, последующие сужение каналов?» Сестра Урсула беспомощно оглядывалась по сторонам, словно человек, попавший в объятия гориллы. «Она не понимает ни слова из того, что вы говорите», — воскликнул больной. «Учитель, вы должны постараться смотреть правде в глаза. Я понимаю, каких усилий это потребует от вас в меньшей степени, но я пережил это сам. Однако, поверьте, вы будете воспринимать действительность в искаженном виде, пока не осознаете существование мира духов вне нас». Но Челленджер продолжал в том же наставительном тоне, хотя перепуганная девушка начала потихоньку отодвигаться от него. «Ну вот скажите, кто же тот ученый из Кулаб?» на которого вы работаете, который обучил вас всем этим ученым словам. Вы же понимаете, что меня обманывать бесполезно. милые дитя, вам самой станет легче, когда вы облегчите душу, и мы вместе посмеемся над лекцией, которую вы мне прочли. Но тут неожиданно вмешался больной. Желая прекратить этот безобразный допрос, он сел в постели, ярким красным пятном выделяясь на фоне белых подушек, и заговорил с напором, который явно свидетельствовал о его близком выздоровлении. «Профессор Челленджер», — возбужденно начал он, — «вы оскорбляете моего лучшего друга. Хотя бы в моем доме она должна быть избавлена от насмешек, которые предсказывают вам научные предрассудки. Прошу вас покинуть эту комнату, если вы не можете говорить с сестрой Урсулой в более сдержанной манере». Челленджер было вспыхнул, Но тут вмешалась Делисия, которая всегда выступала в роли миротворца. «Вы слишком торопитесь, дорогой доктор Рос Скоттон!» – воскликнула она. «У профессора еще не было времени осмыслить то, что здесь произошло. Поначалу вы тоже воспринимали все скептически. Так можем ли мы его винить?» «Да-да, вы правы», – поспешно согласился молодой врач. «Мне казалось, что это позволяет расцвести пышным цветом небывалому шарлатанству». Так и было, факт остается фактом. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу из рекламы с Делисия. Профессор, вы, конечно, можете недовольно поднимать брови и пожимать плечами, но семя, брошенное сегодня в ваш мозг, обязательно прорастет. Оно взойдет и даст свои плоды. Тут она вновь погрузилась в свою сумку. Вот, возьмите эту брошюрку «Разум против души». Прочтите и передайте другим.